но он приобрел более специализированный вид под конец раннего периода на Пасхе. Затем этот тип стал образцом для всех сотен огромных монументов, установленных на перестроенных Аху во втором пасхальском периоде. Что послужило причиной? Чтобы объяснить эту эволюцию и выявленный археологами странный застой в последующем развитии на Пасхе, приходится обращаться к этнологии. У нас нет оснований сомневаться в устных сведениях, полученных куком, лаперузом и другими путешественниками от пасхальцев позднего периода, когда многие статуи еще стояли на своих аху. Изваяния были не идолами в прямом смысле слова, а памятниками в месте погребения королей, вождей и других знатных лиц. Каждая статуя была воздвигнута в честь определенного умершего человека – Немногие старики даже после племенных усобиц позднего периода, когда изваяния сбрасывали на землю, еще помнили имена некоторых Арики, вождей удостоенных памятников. Наши раскопки показали, что склепы и другие виды погребения были привязаны к Аху под конец среднего и весь поздний период. В астрономически ориентированных алтареподобных сооружениях раннего периода, которые не украшались монументами, останки не обнаружены. Но, как уже говорилось, перед фасадом искусно сложенных из тесанного камня культовых стен мы нашли следы коллективной кремации. Вот еще одно неожиданное открытие. Ведь прежде не было известно, что кремация некогда входила в погребальный ритуал на Пасхе. Естественно, возникает следующий вопрос. Почему могущественные вожди среднего пасхальского периода Предпочитали, чтобы их могилы были увенчаны стереотипными копиями статуи типа 4 раннего периода. Вопрос тем более существенный, что пасхальцы разбили или изуродовали все изваяния раннего периода, в том числе и типа 4, сделав исключение только для замечательной базальтовой статуи из солнечной обсерватории на вершине вулкана Ранакао, которую они перенесли в полной сохранности в одну из культовых построек Оронгу. Эта же статуя оказалась единственной неповаленной даже в поздний период. Ей продолжали поклоняться чуть ли не до тех самых пор, когда европейцы увезли ее и передали в Британский музей. Может быть, статуя из Оронга играла особую роль? На этот вопрос можно с полной уверенностью ответить утвердительно. Это единственная статуя с выпуклым основанием, установленная на земляном полу внутри строения единственная статуя, пережившая все три культурных периода, наконец, единственная на Пасхи статуя, о которой известно, что она была предметом поклонения и культа всего населения острова, независимо от родовой или племенной принадлежности. Все прочие монументы вместе со своими аху принадлежали отдельным родам потому-то их сбрасывали и уродовали в знак мести во время жестоких племенных усобиц позднего периода. Даже на некоторых незавершенных изваяниях у подножия каменоломен Рано-Рараку видим глубокие борозды, следы попыток обезглавить их, поскольку островитянам было не под силу повалить врытые в щебень каменные торсы. А истукан в каменном доме Воронга оставался неприкосновенным. И с ним все еще были связаны культ плодородия и важные ритуалы, общие для всех враждующих племен, когда на Пасху во второй половине прошлого столетия прибыли миссионеры. При раскопках мы нашли много древесного угля, следы ритуальных костров перед входом в большой центральный каменный дом, где стояла важная базальтовая статуя. Судя по всему, эта статуя первоначально была связана с ритуалами пасхальских солнцепоклонников раннего периода. Спину ее украшали рельефные символы солнца и радуги. Когда же статую в среднем периоде перенесли в только что отстроенный каменный дом, поверх старых мотивов были грубо высечены символы птицы человек Тем не менее, она сохраняла центральную позицию в пасхальских культах, Воплощая, так сказать, Бога Творца или Бога плодородия, ей посвящались ритуалы во время весеннего равноденствия. Если другие статуи, устанавливаемые островитянами среднего периода на родовых аху, представляли покойных членов общины,